Глава вторая. Работа состоит из того, что ты в нее вкладываешь. И недели спустя, после Рождества, я летел в Буэнос-Айрес с двенадцатью годовичками. Четыре от Старой Англии и восемь от других фирм. Все не собрались в пять часов холодным утром в аэропорту Гатвик. Сэрл организовал их доставку и заказал документы в транспортной компании. когда их выгрузили из специальных автофургонов, они перешли под мое начало. Я проследил, чтобы их погрузили в самолет, оформили документы на таможне и полетел. Со мной летели также двое конюхов, которым очень не понравилось, что место Питерса получил я. Каждый из них очень надеялся на повышение, и с точки зрения человеческих отношений эта командировка оказалась полным провалом. В остальном все прошло без осложнений. Мы прилетели в Аргентину с четырехчасовым позданием, и машины новых хозяев уже ждали свой груз. Я опять выполнил все таможенные процедуры и проследил, чтобы каждый из пяти новых владельцев получил то, что заказывал, и все необходимые сертификаты в придачу. На следующий день в самолет загрузили пушной товар, и в пятницу я снова был в Гатвике. в субботу я один раз упал с лошади один раз выиграл скачку сандавне в воскресенье я провел как обычно а в понедельник вылетел в германию с цирковыми пони через две недели я валился с ног от усталости но через месяц привык я приспособился к долгим перелетам к нерегулярному питанию к бесконечным чашкам кофе косну в сидячем положении на брикетах сена на высоте десять тысяч футов Оба кониха, Тимми и Конкер, немного побушевав, взяли себя в руки, и мы, в конце концов, составили неплохую, немногословную, дельную команду. Моя семья, разумеется, пришла в ужас от моей новой работы и делала все, чтобы заставить меня отказаться от нее. Моя сестра взяла назад вполне заслуженные упреки. Мой отец был убежден, что титул графа попадет кузену, ведь аэропланы — такие противоестественные и опасные устройства. а моя мать была в истерике от того, что подумают знакомые. «Это же работа паденщика», — причитала она. «Не место красит человека а человек место», — отвечал я. «Но что скажут филихой? они не все ли мне равно? Эта работа не для тебя», — говорила мать, заламывая руки. «Она меня вполне устраивает. Стало быть, это работа для меня. Ты прекрасно понимаешь, что я имела в виду совсем другое. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, мама. Я с тобой не могу согласиться». Человек должен делать то, что ему нравится. Это главное, и совершенно неважно, как на это смотрят окружающие. Очень даже важно, воскликнула она в полном отчаянии. Я терпел целых шесть лет, но терпению моему настал предел. И мир меняется. Кто знает, вдруг то, чем я занимаюсь, станет через год самой модной профессией. Стоит мне задеваться, и половина моих знакомых попытаются перехватить эту работу. Но так или иначе, мне эта работа нравится. Вот и все. Но убедить мать было невозможно. И она могла смотреть в глаза своим знакомым, лишь делая вид, что ее сын поступил в эту контору, чтобы лучше узнать жизнь, и вообще все это было просто шуткой. Саймон Серл тоже поначалу отнесся к этому как к шутке. «Ты у нас не задержишься, Генри», — доверительно говорил он. «Ты как-то плохо сочетаешься с навозом. Я имею в виду твои темные роскошные костюмы». с белоснежными рубашками. Одна такая командировочка, и все. Ровно через месяц, в пятницу, я зашел к Ярдману за конвертом жалованием, и мы отправились с Эрлом в его любимую пивную, где были цветные витражи и спертый воздух. Он грузно опустился на табуретку у бара, заказал пинту. Я заплатил и заказал полпинты себе. Саймон осушил чуть ли не всю кружку одним мастерским глотком. Слизнув языком с верхней губы остатки пены, он поинтересовался. «Ну, как кочевая жизнь?» «Нравится?» — с улыбкой отозвался я. «Я уверен», — сказал он, дружески улыбаясь, — «что ты еще не наломал дров». «Спасибо», — отозвался я. «Впрочем, поскольку я делаю всю черновую работу, у тебя и впрямь все должно идти нормально». «Так оно и есть», — согласился я. Саймон правда был отличным организатором. Именно по этой причине Англия чаще предпочитала иметь дело с фирмой Ярдмана, а не с агентством Кларксона, гораздо более солидной организацией. Все, что делал Саймон, отличалось простотой и надежностью. И он всегда находил время проверить, правильно ли его поняли. Агенты, владельцы лошадей — Представители авиакомпании прекрасно знали, как обстоят дела и что они должны делать. Я никогда не встречал столь надежного делового партнера, как Саймон. Я сам отличался пунктуальностью, и потому восхищался работой Саймона как настоящим творчеством. Саймон уставился на меня с явным удивлением и спросил, «Неужели ты и в командировке отправляешься в таком виде?» «В общем-то, да». «Что означает «в общем-то»?» — В самолете я надеваю вместо пиджака свитер. — А пиджак ждет тебя на земле? — Да. Он рассмеялся, но в его смехе не было издевки. — Ты странный парень, Генри, — сказал он, потребовал еще пива, недоуменно пожал плечами, когда я отказался, и снова одним глотком осушил кружку. — Почему ты такой аккуратист? — Так безопаснее. — Так безопаснее. «Безопасней?» — он поперхнулся пивом и закашлялся от смеха. «Неужели тебе не кажется, что для очень многих выступления в стипльчезах и постоянные перелеты не кажутся образцом безопасного существования?» Я не это имел в виду. «А что же?» — спросил Саймон. Но я покачал головой и не стал пускаться в объяснение. «Расскажи лучше мне о Ярдмане», — попросил я. «Что именно?» «Ну, откуда он? Что он за человек?» И так далее. Саймон сгорбился над кружкой и поджал губы. Он пришел в фирму после войны. До этого он служил сержантом в пехоте. Не знаю подробности никогда не спрашивал. Но он прошел весь путь снизу доверху. Тогда фирма еще не носила его имени. Хозяевами были люди по фамилии Мэйхью. Но они умерли. а племянники потеряли интерес и так далее. Когда я сюда поступил, ярман был уже главным. Не знаю, как он этого добился, но факт остается фактом. Он, впрочем, человек способный, в этом ему не откажешь. Кстати, это он ввел авиаперевозки. Он считал, что так гораздо лучше, хотя остальные компании предпочитают транспортировку по суше и морю. «Даже несмотря на то, что сама фирма расположена на пристани?» <смех> «Точно! Кстати, в свое время это было очень удобно. Но потом они перестали отправлять лошадей на континент, на мясо». «Ярдман тоже этим занимался?» «Да», — кивнул Эрл. «Он был экспедитором. В том конце причала есть большой сарай. Там мы собирали лошадей. Их обычно собирали дня за три до прихода парохода. А приходил он раз в две недели. Не могу сказать, что очень жалею о прекращении таких поставок. Много шума, много суматохи, много грязи. А, как говорил Ярдман, прибыли — плот наплакал. А тебя не волновало, что их везут на убой? А чего тут переживать? Примерно так же отправляют свиней или коров. Он допил пиво. «Никто не живет вечно». Он весело улыбался и, показав на кружке, спросил «Еще по одной?» Я отказался, а он заказал очередную кружку. «О Питерсе что-нибудь известно?» — спросил я. «Не звука», — покачал головой сэрл. «А его бумаги где?» «По-прежнему в конторе». «Немножко странно». «Кто знает, что у него было на уме?» — пожал плечами сэрл. «Может, он хотел от кого-то отвязаться и уж постарался на славу». И никто не поинтересовался, почему он пропал? Нет. Никто. Ни полиция, ни обманутые им букмекеры, ни разгневанные женщины. Он что, поехал в Италию и, и исчез? Ну, в общем-то, да. Он повез маток в Италию, в Милан. И в тот же день должен был вернуться. Но что-то случилось с самолетом, то ли с двигателем. то ли еще с чем-то. И пилот сказал, что если проработает так еще несколько часов подряд, то у него будут неприятности. Поэтому возвращение было перенесено на следующий день. Но утром Питер не появился. Они прождали его чуть ли не целый день и вернулись без него. И все? Что делать? Такова жизнь с ее маленькими тайнами. «А что, ты, может, боишься, что Питерс появится, и тебе придется освободить место?» «Может, и так. Неуживчивый он был какой-то», — задумчиво проговорил Сэрл. «Постоянно качал права, постоянно спорил. Очень агрессивный человек. Вечно вступал в препирательство с заграничными таможенниками». — Они небось рады, Радешеньки, что теперь появился ты, — закончил Сэрл с улыбкой. — Наверное, я таким стану. — Через год-другой, — сказал я. — Через год-другой, — искренне удивился он. — Генри, ну я еще могу понять, что ты занял вакансию, так сказать, смеха ради. но неужели ты собираешься работать тут постоянно? — Ты считаешь, мне куда больше к лицу... «Респектабельная работа за письменным столом в Старой Англии?» — иронически осведомился я. «Да», — сказал он на полном серьезе. «Пожалуй». «И ты тоже», — вздохнул я. «Я-то думал, хоть ты поймешь». Я многозначительно осекся. Что я пойму? Ну, хотя бы то, что... Кое-кому, например, хочется... Несмотря на все свое аристократическое происхождение, порвать с работой которую прилично иметь, и начать заниматься тем, что тебе подходит. Я не могу сидеть за столом и перекладывать бумажки. Я понял это в первую же неделю работы в Старой Англии. Но остался, потому что сразу устроил скандал и потребовал самую заурядную работу. Я долго не желал признаться, что допустил ошибку, поступив в эту фирму. И пытался полюбить свое дело. Полюбить не полюбил, но, по крайней мере, привык. А теперь... Теперь я уже вряд ли смогу вернуться к канцелярской жизни с девяти до пяти. Твоему отцу за восемьдесят? Задумчиво осведомился Саймон. А когда я кивнул, продолжил. И ты думаешь, когда он умрет, они позволят тебе развозить лошадей по всему миру? Да и сколько ты сможешь заниматься этим, так, чтобы не прослыть эксцентриком, человеком с причудами? Нравится тебе это или нет, Генри, но карабкаться по социальной лестнице вверх куда проще, чем спускаться, при этом оставаясь уважаемым членом общества. Значит, меня будут уважать, если я гоняю лошадей по белу свету, не вставая за письменного стола в Англии, Но я тотчас же потеряю это уважение, если встану из-за стола и сам окажусь в самолете. «Именно!» — рассмеялся Саймон. Мир рехнулся, — заключил я. «Ты романтик, Генри, но со временем это пройдет». Он окинул меня дружеским взглядом, допил пиво и сполз с табуретки, словно большая зеленая медуза. «Пошли!» — сказал он. Самое время пропустить еще по одной в голове сарацина. На следующий день на иподроме Ньюбери я просмотрел пять скачек с трибуны и принял участие в шестой. Подобная бездеятельность была вынужденной. Когда мне исполнилось двадцать лет, стюарды поставили меня перед выбором или перейти в профессионалы, или ограничиться пятьюдестью открытыми скачками в сезон. Иными словами, Не мешайте коммерции, не отбирайте хлеб с маслом у жакеев профессионалов Как если бы профессиональные жокеи ели хлеб с маслом. Я не перешел тогда в профессионалы по двум причинам. Во-первых, я все-таки получил слишком традиционное воспитание. А во-вторых, звезд с неба на ипподроме я не хватал. Я теперь не был королем любителей. Но все же давно работал с полной нагрузкой, какую только может иметь Жакене — профессионал. Большая рыба в маленьком пруду. Теперь, обретая свободу, я пожалел, что в двадцать лет не отважился стать профессионалом. Я очень любил стипель Чеза. И, пожалуй, смог бы кое-чего добиться, если бы все свое время уделял скачкам. Сидя на трибуне подрома Ньюбери, Я с горечью сознавал, что сестра слишком поздно открыла мне глаза на жизнь. Мое единственное сегодняшнее выступление было в скачке только для любителей. Поскольку на этот счет ограничений не существовало, редкая любительская скачка обходилась без меня. Я регулярно выступал на лошадях тех хозяев, которые не хотели тратиться на профессионалов, и для тех, кто полагал, что их лошади имеют лучшие шансы в скачках любителей, И, наконец, для тех немногих, кому нравилось, как я выступаю. Они знали, что если я выиграю в любительских или открытых призах, я рассчитываю получить около 10% от стоимости призового места. Поползли слухи, что Генри Грей выступает ради денег. Генри Грей — меркантильный любитель. Поскольку я отличался сдержанностью, и у меня не было длинного языка, мне порой платили наличными. А так как мой отец был графом Крэганом, моя любительская лицензия оставалась неприкосновенной. В раздевалке я обнаружил, что, несмотря на перемены в настроении, я не в состоянии изменить раз и навсегда установленный стереотип. Вокруг меня шел веселый обмен репликами, в котором я не участвовал. Никто, собственно, не ожидал обратного. Ко мне уже привыкли. Половина жакеев относились к моей отстраненности как к надменному снобизму, Остальные лишь пожимали плечами и говорили, так уж Генри устроен. Никто не проявлял враждебности. Это я сам отказывался стать частью целого. Я медленно переодевался в рейтузе и камзол, слушая сочные реплики других жокеев, и не знал, что сказать. Скачку я выиграл. Довольный владелец публично похлопал меня по плечу, угостил выпивкой в баре для владельцев и членов жокей-клуба, Потом украдкой сунул мне сорок фунтов. Я их потратил до пенса в воскресенье. Я зашел в гараж еще до рассвета, завел свой маленький Геральт, потом, стараясь не шуметь, открыл двери, и машина зашуршала шинами по аллее. Мать пригласила к нам на уикенд еще одну состоятельную девственницу. В субботу я отвез ее с родителями в Ньюбери, подсказал верную лошадку, на которой, кстати, скакал сам. Ищел, что сделал достаточно. Когда я вернусь, холодно размышлял я. Их уже здесь не будет. И мои дурные манеры, выразившиеся в таком внезапном исчезновении, возможно, если повезет, охладят их интерес ко мне. Два с половиной часа я ехал в северном направлении. И, наконец, оказался в Линкольншире перед воротами с вывеской. Я поставил машину в конце стоянки, Вылез, потянулся и взглянул на небо. Утро было холодное, ясное, а видимость отличная. На небе не облачко. Удовлетворенно улыбаясь, я двинулся к ряду белых строений и толкнул стеклянную дверь фенландского авиаклуба. Я оказался в вестибюле, из которого в разные стороны вели несколько коридоров. Была там и двойная дверь, выход на летное поле. По стенам висели карты в рамках, инструкции Министерства авиации, большая карта этого района, рекомендации для летчиков, прогноз погоды, а также список участников турнира по настольному теннису. В одном конце стояло несколько деревянных столов и жестких стульев, большинство из них пустовало, а в другом находилась конторка администрации, За ней, потягиваясь и почесывая себя между лопатками, стоял полный коротышка в свитере примерно моего возраста. Он был с похмелья. В одной руке у него была чашка с кофе, в другой — сигарета. И он уныло отвечал молодому красавцу, появившемуся с девицей, на которую тот, похоже, замыслил произвести неизгладимое впечатление. — Я же говорил, старина, сначала позвоните. У нас сейчас нет свободных самолетов, так что... — Ничем не могу помочь. — Ну, вы подождите, вдруг кто-то не приедет. Он небрежно обернулся ко мне и сказал. — Привет, Гарри, как дела? — Как меня здесь назвали. — Очень даже неплохо. А у тебя? — Ой, — махнул он рукой, — лучше не спрашивай. А то верну обратно весь вчерашний джин Он повернулся и стал изучать многочисленные листы с расписанием на стене. — Сегодня ты летишь на кило-ноябре, вон там, у заправки. — Снова небольшой кросс? — Угу, — кивнул я. — Самая погода, — сказал он, и поставил птичку против строки «Г. Грей. Одиночный полет». — Лучше не бывает. — Так, может, попозже, днем? — мрачно спросила девица. — Без шансов. Все уже занято. И темнеет рано. Но завтра будет полно самолетов. Я прошел через дверь на поле. и зашагал в сторону заправки. Там стояло шесть одномоторных самолетов, в два ряда по три штуки. Человек в белом комбинезоне заправлял один из них через люк в верхней части левого крыла. Увидев меня, он махнул рукой и с улыбкой крикнул «Следующий буду заправлять твою, Гарри! ребят над ней здорово потрудились! Говорят, что лучше ты сам бы не отладил!» «Рад это слышать!» Он заметил люк, Испрыгнув на землю, сказал, глядя в небо, «Хорош денек!» Там уже кружились два маленьких самолета, а еще четыре ждали своей очереди у контрольной башни. «Далеко собрался?» — спросил он. «В Шотландию. Это просто надувательство!» — сказал он. И потащил шланг к следующей машине. «Слишком легко. Надо взять на запад, пока внизу не увидишь шоссе А1, и лети себе над ним». «Я лечу выслей!» — улыбнулся я. Там дорог не будет. Выслей. Другое дело. Я приземлюсь, перекушу и привезу тебе букет вереска. Это далеко. Примерно 270 морских миль. М, м обратно полетишь в темноте. Это был не столько вопрос, сколько констатация факта. Он отвинтил крышку люка моего самолета и стал прилаживать шланг. — Да, почти весь обратный путь полечу в темноте, — признал я. Я выполнил привычные проверочные операции, взял свой летный комбинезон и карты из машины, сдал план полета, получил разрешение диспетчера на взлет и вскоре уже был в воздухе. Странная штука — воздух. Многим кажется, что раз он прозрачен, то вовсе не существует. так сказать Невидимое нереально, но воздух — материя плотная, эластичная и оказывающая сопротивление. Чем сильнее ты на него давишь, тем тверже он становится. Воздушное течение посильнее морских приливов-отливов, а иные небесные водовороты пострашнее пути между Сциллой и Харибдой. Когда я впервые взлетел в воздух, Я попытался представить себе самолет подводной лодкой, а воздух — водой. И там, и там ты поднимаешься, опускаешься, болтаешься из стороны в сторону, в середине ведомой, но вполне ощутимой. Потом я решил, что если бы наше зрение было устроено иначе, мы смогли бы отчетливо различать азот и кислород в прозрачном воздухе, а также водород и кислород в прозрачной жидкости, именуемой водой. После этого я счел пластичность воздушной субстанции чем-то само собой разумеющимся и перестал об этом думать. Путешествие в Ислей оказалось сплошным удовольствием. К этому времени я уже набрался опыта настолько, что вел самолет так же легко, как автомобиль. Погода была отличная. карта под рукой на пустом пассажирском сиденье, Маршрут тщательно разработан, и оставалось только наслаждаться полетом. Я любил быть в одиночестве. Особенно мне нравилось быть одному в крошечной, шумной, трудолюбивой скорлупке с мотором, делающим 25 тысяч оборотов в минуту, на высоте 4,5 тысячи футов над уровнем моря. Скорлупки... двигавшийся со скоростью 110 миль в час на северо-запад, в сторону моря и одного из шотландских островов. Я без труда отыскал Ислей и настроил рацию на чистоту аэродрома порт элен Я сказал, «Диспетчерская аэропорта Порт-Эллен. Это гольф Альфа-Ромео, кило ноябрь. Вы меня слышите?» «Гольф, кило ноябрь. Добрый день!» Услышал я голос с шотландским акцентом. «Милости просим!» Тело ноябрь подходит с юго-востока, дистанция 15 миль. Прошу разрешения на посадку. Получив разрешение и соответствующие инструкции, я сделал круг над летным полем, вырубил двигатель, поймал ветер и спланировал на скорости 80 миль в час на посадочную полосу, после чего подрулил к диспетчерской и доложил о прибытии. Перекусив в баре, я пошел прогуляться к морю. Я так увлекся прогулкой, наслаждаясь мягким морским воздухом, что забыл нарвать вереско. Остров, казалось, дремал на солнце. Было воскресенье, и жизнь словно замерла. Тишина и спокойствие приятны, когда ты проводишь так три часа. Невыносимы, когда всю жизнь. Золото погожего дня исчезло, когда я пустился в обратный путь. Я летел в сумерках, потом в темноте, проверяя путь, который пролетал по компасу и радио маякам. Я сделал короткую посадку и без приключений долетел долин Кольншира, тихо и печально приземлившись на знакомом аэродроме. Как всегда, в воскресенье гостиная летного клуба, расположенная рядом с вестибюлем, была полна пилотов-любителей вроде меня. Все они наперебой обсуждали недавние полеты. Горячо говорили о сваливании, штопорах, потере скорости, боковом скольжении и допустимых отклонениях от курса. Я протиснулся через толпу к бару и заказал шотландского виски с содовой. Виски приятно обжигало рот, напоминая о местах, где я недавно побывал. Обернувшись, я обнаружил рядом с собой администратора и того рыжеволосого молодого человека, с которым он объяснялся утром. Поймав мой взгляд, администратор сказал своему спутнику. «Вот человек, с которым есть смысл потолковать. Это наш Гарри. С виду он тихоня, но это впечатление обманчивое. В воздухе он всех их за поезд заткнет». Администратор обвел рукой гостиную. «Да ты сам у него спроси». «Гарри появился у нас точь-в-точь, -точь, как ты, понятия не имея о том, как летают самолеты. И было это всего... «Три-четыре года назад». «Четыре», — уточнил я. «Вот, видишь, четыре года назад. А теперь у него лицензия пилота коммерческой авиации и летных часов. Видимо, невидимо. А машину он может разобрать в два счета, что твой механик». «Ну, хватит», — смущенно перебил я администратора. Впрочем, молодой человек отнесся к его словам спокойно, поскольку толком не знал, о чем идет речь. «Главное начать», — сказал я. «А потом уже все идет как бы само собой». «Сегодня у меня был первый урок в воздухе», — сообщил молодой человек, и последующие пятнадцать минут подробно посвящал меня в детали. Пока он изливал душу, я съел два бутерброда с ветчиной и допил виски. «Он не виноват», — размышлял я, слушая в «Если тебе это нравилось, то уже после первого полета ты оказывался на крючке. Это и произошло с ним. А четыре года назад со мной». Случайно проезжая мимо ворота аэроклуба, я вдруг развернулся, остановил машину и вошел, решив прокатиться в самолете. Просто так. От нечего делать. Я навещал умиравшую тетку, и настроение у меня было не из веселых. «Разумеется, мистер Грейм может полетать с инструктором», — сказали мне в аэроклубе. Но инструктор не знал, что я просто хотел покататься и посмотреть в окно. Он стал учить меня управлять самолетом. Я провел там целый день и оставил жалование за неделю. В следующее воскресенье я снова оказался в клубе. Так я и проводил с тех пор все воскресные дни и тратил все деньги. Рожеволосого прервал крупный мужчина в твидовом костюме. Он протиснулся между ними и сказал, «Гарри, я все ждал, когда ты вернешься». выпьем да сейчас его звали том уэллс он был владельцем маленькой чартерной авиакомпании которая размещалась на этом же аэродроме и по воскресеньям он сдавал свободные самолеты клубу как раз на его машине я и летал мысллей я что нибудь сделал не так осведомился я не так господи чего ты отрешил просто у меня небольшая проблема я подумал может ты меня выручишь если смогу — У меня масса заказов на следующий уикенд. И нет как раз одного пилота. — Ты не слетаешь? — Хорошо, — сказал я. — Мне раньше иногда приходилось это делать. — Ты слов на ветер не бросаешь, Гарри, — усмехнулся он. — Ну, когда мне тебе позвонить, чтобы объяснить, что к чему? Поколебавшись, я сказал... — Лучше я сам позвоню. — Тогда утром в субботу. — Договорились. Мы выпили по одной... И он принялся удрученно рассказывать о том, как дорого теперь стоит обучение пилотов. Молодой человек, желающий выучиться водить многомоторные самолеты, должен был выложить три тысячи фунтов. Только крупные авиакомпании могли себе это позволить. Они готовили своих сотрудников и, естественно, держали их при себе. Когда состарится поколение, научившееся летать во время войны, в РАФ, маленькие фирмы окажутся в очень тяжелом положении. «Ты странный человек», — начал он то, к чему подходил издалека. тебя есть лицензия пилота коммерческой службы, а ты толком ею не пользуешься. Почему? Почему бы тебе не бросить всю эту канцелярщину и не пойти ко мне?» Я пристально уставился на него. Искушение было велико, но согласиться означало в то же время отказаться от стиплечезов. На это я не мог пойти». Я медленно покачал головой и сказал, что пока не могу. На обратном пути я размышлял над парадоксальной ситуацией. Том Мэлс ничего обо мне не знал, кроме того, что я работаю в конторе. Я не сообщил ему, что поменял работу, и не собирался рассказывать. Он не знал, кто я и что делаю. Мне так больше нравилось. Все остальные в Фенленде знали столь же мало. Им было известно, что есть некто по имени Гарри, то появляется по воскресеньям. Если у него есть деньги, то летает, а если нет, то работает в ангарах с механиками. Том Уэллс предложил мне работу, потому что ценил меня, а не моего отца графа, как ярдман. Это мне очень нравилось. Далеко не всегда я мог вычислить, по каким мотивам мне что-то предлагали. Но я понимал... Если я приму предложение Тома, моя анонимность исчезнет без следа, и меня окружат старые проблемы. К тому же Том может пойти на попятный, а мне не останется того единственного дня в неделю, когда я бываю самим собой. Дома не знали, что я стал пилотом. Я об этом им так и не сказал. Дело в том, что в день, когда я появился в аэроклубе, Моя тетка скончалась. Я испытал приступ раскаяния. Пока она умирала, я развлекался вовсю. и потом не рассказывал об этом из опасения, что они поднимут скандал и постараются мне помешать. Вскоре я понял, до чего приятно вести две разные жизни сразу. И делал все, чтобы они не смешивались. Это было нетрудно. Я от природы отличался неразговорчивостью. не отвечал на расспросы о моих воскресных прогулках. Я держал книги по летному делу, карты, логарифмические линейки и все прочее под замком у себя в спальне. И все шло пока отлично.